Глава третья. В салоне самолета я оказалась минут через сорок, уставшая, голодная, но довольная. Боже, еще немного и я буду дома. Приеду в свою маленькую уютную квартирку, поем, высплюсь, а завтра поеду на любимую работу. Снова окунусь в дела и погружусь в атмосферу бесконечной спешки, когда все вопросы нужно было решать еще вчера. Мне нравится это. Нравится быть в центре событий. Я запихала рюкзак наверх, села в свое кресло у иллюминатора и заранее пристегнулась. За окном все еще лил дождь, но молнии больше не разрывали небо, а грома не было слышно. Сейчас мы взлетим, я выпью кофе, когда стюардессы будут разносить напитки, закрою глаза и открою их только тогда, когда мы приземлимся. Жаль, конечно, что с бородачом Антоном так получилось. все таки забавный тип, хоть и достал меня. Я буду иногда вспоминать его с улыбкой. Будет о чем рассказать подружкам за чашкой кофе или по скайпу. Даже немножко жаль, что мы расстались так быстро. Надеюсь, его рейс тоже скоро объявят. Я так устала, что провалилась в зыбкий короткий сон еще до взлета. и очнулась тогда, когда у меня по духам стали навязчиво шуршать фольгой. Я что-то пробормотала, но просыпаться не спешила. Шуршание усилилось. «Вставай, спящая красавица!» — услышала я чей-то бодрый голос. «Мы сейчас полетим!» Я нехотя разлепила один глаз, чтобы увидеть того, кто посмел меня разбудить, и едва не подпрыгнула на месте от удивления. Опять он. Опять бородач. Сидит на кресле рядом со мной и улыбается, чтоб его чемоданом треснуло трижды и вешалкой прихлопнула. «Ку-ку!» Сказал он довольным голосом, убирая от моего уха тот самый кокосовый батончик, оберткой которого так старательно шуршал. В точности кот, которому пакет попался в ночи. И взгляд такой же хитрый. «Это приветствие или констатация факта сумасшествия?» хрипло спросила я, не понимая, что происходит. «В моем случае первое, в вашем второе», — невозмутимо ответил бородач. «Какого другого ответа я ждала?» «Что вы здесь делаете?» — продолжала я. «То же, что и остальные. Улетаю», — пожал он плечами. «И как же так вышло, что улетаете вы в кресле рядом со мной?» — нахмурилась я. «Он реально странный, навязчивый и наглый, а я еще жалела, что мы так быстро расстались». «Попросил одну почтенную даму поменяться со мной местами?» — ответил бородач. «Она согласилась. И вот я снова рядом с вами, мисс Истеричка, то есть Катя». Или вас Наташей зовут? Откуда знаете? Еще сильнее нахмурилась я. Я экстрасенс. А если серьезно, в билете увидел. Случайно, разумеется. Зачем вы представляетесь чужими именами? Какая разница? Почему я должна говорить свое имя первому встречному поперечному? Может быть, мне еще и номер карты вам сказать? «Прошипела я. Да чего нудный, а? Да ладно вам. «Я рад, что вас зовут Никатий», — вдруг серьезно сказал бородач. «Это еще почему, — даже немного растерялась я, — не в силах отвести взгляды от его темных глаз, они гипнотизировали. Это имя вам не подходит, а вот Наташа очень даже. Обычное такое имя для обычной девушки», — ответил он, и уголок его губ приподнялся в полуулыбке. Удивительно, как быстро этот Антон менял тему разговора и еще удивительнее что я вдруг обозлилась даже руку в кулак сжала имя мое ему не понравилось вы только посмотрите что плохого в том чтобы быть обычной сквозь зубы процедила я я и не говорю что это плохо ответил антон спокойно быть обычным неплохо и нехорошо это нормально понимаешь я понимаю одно ты «Высокомерный засранец, меня бесишь! Немедленно пересядь!» — ледяным тоном велела я. «Где стюардесса, черт побери! Они не разрешают пассажирам меняться местами во время полета. «Я все устроил, не переживай!» — широко улыбнулся бородач, и я с трудом подавила в себе желание выдернуть ему все волосинки из бороды по одной. И когда это только мы на «ты» перешли? «Девушка!» — закричала я, пытаясь привлечь внимание стюардессы. «Девушка!» Однако ничего не вышло. Стюардесы уже начали рассказывать про ремни безопасности, кислородные маски и спасательные жилеты. Еще немного и мы взлетим. Бородача от меня теперь точно не пересадит. Не нервничай, Наташа! со смешком посоветовала мне: Или ты боишься полетов? Я боюсь психов рядом, сердито ответила я. Я защищу тебя от них, заявил он уверенно. Даже от себя самого? отсетят от меня на соседнее кресло», — велела я, не понимая, чем так привлекала этого странного типа с бородой, который даже в самолете не снял очки, только шляпу стащил. Волосы у него были густые, чуть удлиненные, немного растрепанные и темные, цвета горького шоколада. «Меня посадили сюда, значит, я и буду сидеть здесь», — не торопился он пересесть на третье кресло свободное. Я прошипела сквозь зубы парочку крепких слов и отодвинулась ближе к иллюминатору. Давай на чистоту, Антон, что тебе от меня нужно? Как ты вообще в этом самолете оказался? Отвечай! потребовала я, пока стюардессы повторяли все то же самое про ремень, маски и жилеты только на английском языке. Когда-то давно я хотела быть стюардессой. Я даже подавала документы в известное частное учебное учреждение дополнительного профессионального образования где можно было пройти обучение. У меня было отличное здоровье, английский я знала идеально, но я не прошла первое же собеседование, на котором отбирали кандидатов на учебу. Я всего лишь закончила школу и провинциальный аграрный техникум, а остальные претендентки — хорошие университеты. Это меня тогда здорово подкосило, но я справилась. Я совсем научилась справляться, даже с несправедливостью. Все просто. Я изначально летел этим же рейсом. Понял это, когда увидел твой билет. Хотел сразу предложить сесть вместе, но ты так быстро убежала, что даже шанса мне не дала. А когда я тебя увидел в салоне, ты уже сладко спала», — поведал бородач. Я просто попросил одну пожилую леди поменяться со мной местами. Она с радостью согласилась. «Ты так и не ответил на вопрос, что тебе от меня нужно», — повторила я. «Этот тип отлично умеет сбивать с толку». Он загадочно улыбнулся, продемонстрировав удивительно ровные белые зубы. Такие обычно у голливудских звезд в глянцевых журналах. «Я тебе нравлюсь?» — прямо спросила я, вспомнив, как он допытывался о том, есть ли у меня парень. «Слушай, чувак, без вариантов. Ты не в моем вкусе, прости». «Я помню, тебе нравятся безбородые девушки», — кивнул он, изучающий на меня глядя. «Да что у него за взгляд такой, будто под кожу проникает?» «Мне не нравятся никакие девушки», — вынуждена была признать я. «И ты тоже не нравишься, несмотря на шикарную бороду. Парня у меня нет, но есть тот, кто может им стать. Точка». «Понял», — кивнул Антон. «Держи, это тебе». Он всучил мне батончик и все таки отсел. «Теперь между нами было свободное кресло». Пассажиров еще раз настойчиво попросили пристегнуть ремни, и самолет начал разгоняться по взлетной полосе. Я смотрела в иллюминатор, за которым мелькали в ночной темноте огни аэропорта, и обеими руками сжала подлокотники, когда самолет мягко оторвался от асфальта. Я любила небо, но каждый раз испытывала чувство иррационального страха при взлете и посадке. Казалось, будто что-то случится, загорятся крылья или взорвется двигатель глупости конечно но было жутковато все в порядке услышала я спокойный голос бардача который словно прочитал мои мысли ничего не случится наташа странно но страх вдруг исчез я благодарно улыбнулась антону и открыла батончик очень уж была голодна а игры в гордость были не по мне самолет набирал высоту И я не могла оторвать взгляд от иллюминатора. Хотелось увидеть ночную Москву с высоты птичьего полета. Однако из-за темных слоистых облаков и дождя этого у меня не получилось. Внизу я видела лишь какие-то размытые блики, которые вскоре исчезли. Обидно, но ничего страшного. Когда-нибудь еще я увижу этот город в его ночном одеянии из ярких огней. Страх почти прошел. Я жевала батончик, Который казался мне самой вкусной едой на свете, смотрела в иллюминатор, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в темном небе, и настроение мое стремительно поднималось вверх. Жизнь налаживается. О том, что рядом со мной сидит бородатая неприятность, я совершенно забыла, но неприятность сама о себе напомнила. Все в порядке? спросил Антон дружелюбным голосом. Я повернулась к нему и вздохнула. Да, спасибо. Самолеты самый безопасный вид транспорта. Ну а если что-то произойдет, это произойдет быстро, добавил он. Мы просто упадем и все, без мучений. Ну, теперь я вообще ничего не боюсь, хмыкнула я. Просто поверь мне, я часто летаю. Несколько раз Антон пытался завязать со мной разговор, но я не шла на контакт. Я слишком устала, и мне хотелось спать. Более-менее я пришла в себя тогда, когда стюардессы стали развозить закуски. Они разливали напитки и раздавали коробочки с бутербродами и печеньем. Однако мне досталась другая еда, которую принесла еще одна стюардесса. Это был целый поднос, на котором стояли несколько фарфоровых тарелочек с овощным салатом, изысканной холодной закуской, горячими блюдами и, в довершении всего, десертом, пиалой с клубничным мороженым. Все это выглядело так, словно я в Мишленовском ресторане сидела, а не в эконом-классе пассажирского самолета на высоте 11 тысяч метров. Это что? удивленно спросила я. Пассажиры рядом с недоумением на меня смотрели. Наверное, решили, что я заранее заказала спецобслуживание. Ваш ужин, приятного аппетита, улыбнулась стюардесса, которая все это принесла и почему-то посмотрела на Антона в отличие от меня ему досталась обычная коробочка чему он был очень рад но я все хорошо спасибо перебил меня бородач в смысле все хорошо нахмурилась я я ведь он снова меня перебил улыбнулся стюардессе и сказал как ни в чем не бывало будьте любезны принесите чуть позднее винную карту да конечно любезно ответила та посмотрела на меня оценивающим взглядом и ушла в переднюю часть самолета, в которой находился бизнес-класс. А две другие стюардессы вместе с тележкой направились по проходу дальше. «Не поняла», — хмуро посмотрела я на Антона. «Это что было? Почему ты мне слова сказать не дал?» «Зачем говорить, если нужно есть?» — спросил он, распаковывая бутерброд и с интересом вертя его, словно видя впервые. «Почему мне принесли эту еду? Это еда из бизнес-класса». «Наверное, это им понравилось. пожал он плечами, но я так на него посмотрела, что он рассмеялся. «Ладно, ладно, не гневайся. Это я постарался. На самом деле я должен был лететь в бизнес-классе, но говорил милых барышень пустить меня в эконом. К тебе». «Вообще, это мой ужин, но я попросил их отдать его тебе. Ты голодная, а я ел в аэропорту». «Что-что-что?» — сощурилась я. «Ты серьезно? «Знаю я, как он уговорил. Заплатил им, наверное. Или достал, как я уже убедилась, Антон в этом мастер». Еще как. Мне неловко перед тобой за то, что я наехал на тебя в зале ожидания. Действительно нужно было поблагодарить за то, что ты подняла мой телефон, а я рассердился, нёс чушь и... В общем, Наташа, просто ешь», — велел Антон считая это моими извинениями». Такого поворота событий я не ожидала, но его голос был таким искренним, а от блюд на подносе исходил такой манящий аромат, что я решила принять его извинения. «Хорошо», — медленно сказала я. «Пусть будет так. В конце концов, кто в твердом уме и добром здравии отказывается от бесплатной еды? Только скажи, почему ты не в бизнес-зале сидел, а в общем зале?» «Там скучно», — честно ответил он. «Знаю, мой ответ покажется странным, но там реально скучно». Я посмотрела на него как на психа, но промолчала. Наверное, он действительно богатый парень, а у богатых, как говорится, свои причуды. Каждый сходит с ума по-разному. Блюда из бизнес-класса существенно отличались от еды из эконома. Если честно, не во всех ресторанах так кормили, как здесь. Я съела все за исключением мороженого. Оно в меня уже просто не влезло, да и холодно стало. Стюардесса из бизнес-класса унесла поднос и принесла вино. Антону и мне. Белое, полусладкое и, судя по всему, дорогое. На вкус оно было насыщенным, но мягким. Я пила его крохотными глоточками, укутавшись в теплый плед, который также принесли по инициативе моего соседа, который перестал мне казаться неприятным. В самолете выключили верхний свет, чтобы дать пассажирам возможность поспать, и атмосфера в салоне стала какой-то уютной и камерной. От вина меня разморила, на тело мягкими волнами накатила приятная усталость и захотелось свернуться калачиком. Единственное, что причиняло дискомфорт, — иллюминатор, от которого веяло холодом. «Сядь рядом со мной», — сказал Антон, увидев, что я зябко ёжусь. «Теплее будет». Не знаю зачем, но я послушалась его, села рядом и даже поделилась пледом. Он улыбнулся и, прижавшись своим предплечьем к моему, укутался в мягкую ткань. От него едва уловимо пахло дорогим одеколоном с водными свежими нотками. Этот аромат был звонким, прозрачным и прохладным, и при вдохе в моей голове рисовался вечерний остывающий пляж, на нагретую гальку которого находят морские волны. Адиколон Антона был ветренным, задорным и очень манящим. Я прежде никогда такой не встречала. Наверное, в бизнес-классе теплее, сказала я. Спать больше не хотелось. Почему-то хотелось смотреть на звезды. Мне нравилась мысль, что я сейчас гораздо ближе к звездам, чем на земле, хоть и не вижу их. И комфортнее, улыбнулся Антон. Тут ужасные кресла, поверь, и ноги нормально не вытянуть. Как вы вообще летаете, сидя в этих убожествах? «Вернись в бизнес-класс», — лениво посоветовала я, но почему-то мне не хотелось, чтобы он уходил. Я оставить тебя? Ну нет. Я с таким трудом оказался рядом с тобой, Наташа». От его слов на сердце стало теплее. Появилось странное чувство нужности мужчине. И я вдруг вспомнила, что женщина... Молодая, стройная, привлекательная. Может быть, не красавица, но мне всегда отвешивали комплименты. Другое дело, что долгое время отношения мне были не нужны. Я в страхе бежала от них. «К тому же, лететь нам не так уж и долго, потерплю», продолжал Антон, не подозревая о моих чувствах. «А вот перелетать Атлантику в экономе мне бы не хотелось». «А что, часто перелетаешь?» — полюбопытствовала я. «Часто». «По работе. Я мотаюсь по всему миру с командировками». «Поэтому так хорошо знаешь английский», — вспомнилось мне, как он бегло говорил на американском английском. «И это тоже», — ухмыльнулся бородач. «Я месяцами ни с кем не говорю на русском». Я хотела спросить, где он работает, повернулась к нему и вдруг увидела то, что заставило меня нервно хихикнуть. «Ты чего?» — поинтересовался он, мягко на меня глядя. У тебя борода отклеилась, изумленно сказала я. Что? поднял Антон голову и, коснувшись лица, улыбнулся. Черт опять! Ну ничего, до прилета выдержит. Она накладная, непонимающе спросила я. Ага, жизнерадостно ответил он. Прости, но зачем? рассмеялась я. Своя не растет. Растет, просто маскируюсь, подмигнул Антон чтобы кое-кто меня не узнал. Я красавчик, когда без бороды. Ну и когда одет нормально. Видя мое лицо, он расхохотался. Не веришь? Серьезно, я классный. Просто не хочу лишнего внимания. Нет, странные они все-таки, эти миллионеры».